Глава 13 Магнитная стрелка. Стражники не обращали никакого внимания на своих пленников, потому что красные люди не могли двигаться дальше, чем на три фута от больших колец, к которым они были прикованы. Поэтому их мало смутило, что каждый из красных схватил оружие, над которым работал в ту минуту, как я вошел и стоял, готовый присоединиться ко мне, если бы только мог. Желтолицы обращали все свое внимание на меня и вскоре должны были убедиться, что их трое не слишком много, чтобы защищать арсенал от одного Джона Картера. Будь у меня в этот день мой собственный меч... Я бы еще больше удивил их, но даже и так с непривычным оружием желтых людей я им себя показал. Первое время мне пришлось старательно увертываться от коварных крюков, но минута через две, когда мне удалось сорвать со стены второй прямой меч и употребить его для парирования ударов крюков моих противников, я почувствовал себя более уверенно. Все трое набросились на меня сразу одновременно, и не будь исключительно счастливого обстоятельства, мне скоро наступил бы конец. Я был уже приперт к стене. Стоящий передним стражник сделал выпад в мою сторону своим крюком, но я отскочил и поднял руку, так что его оружие, слегка коснувшись моего бока, попало в кучу дротиков, стоявших у стены, и завязло в них». Я проткнул этого воина мечом, прежде чем он освободился, а затем пустил в ход тактику, которая не раз спасала меня в горячих схватках. Я набросился на двух оставшихся воинов, тесняя их назад и осыпая градом ударов, пока, наконец, не нагнал на них смертельного страха. Один из них начал звать на помощь, но было уже поздно. Они были в моих руках. Я гонял их вокруг арсенала, пока не подогнал к прикованным, но вооруженным рабам. В одну минуту оба лежали мертвыми на полу. Их крики о помощи были, однако, не совсем напрасными. Я вскоре услышал ответные крики, топот бегущих людей, звон оружия и командные призывы начальников. «Дверь! живей дверь! Джон Картер!» — вскричал Тардос Морс. «Живее! Загороди дверь!» Через дверь был виден двор, и на нем показалось уже мчащаяся к нам стража. Через несколько секунд они будут в башне. Одним прыжком очутился я у тяжелой двери и с громким треском захлопнул ее. «Засов!» — заорал Тардас Морс. Я старался задвинуть огромный засов, но он не поддавался. «Приподними его, чтобы он попал в защелку!» — закричал один из красных. Я слышал, как желтые воины бежали по плетнику у самой двери. Засов приподнялся и захлопнулся в тот миг, когда передний из стражников толкнул дверь с противоположной стороны. Засов держался. Я поспел вовремя, но только на секунду опередив воина. Теперь я обратил свое внимание на пленников. Я подбежал к Тарда с Морсу и спросил его, где ключи от их цепей. — У начальника стражи ответил джедак Гелиума, — а он среди тех, которые нас штурмуют, придется перерубить оковы.